Глава 19. Когда мы подошли к большому залу под открытым небом, Рон жестом велел мне подождать и заглянул в открытую дверь. — Так я и думал, — пробормотал он. — Сборище поменялось. — То есть? — Рикс и королевская стража ушли. Почти все гости тоже. Остались только рабыни, а рабыни не носят плащи. — Рабыни не носят плащи? — повторила я. — Дай-ка угадаю, все называют их шлюхами. Эту моду ввел король несколько лет назад. Я медленно кивнула. — Он и есть Рикс? Рикс означает король? Я видела его в золотой короне. — Он не совсем король. Не верховный король. Скорее, советник. Рон посмотрел на меня. — Сними плащ. Не стоит привлекать внимание. Похоже, он не заметил иронии в собственных словах. Я сбросила плащ с плеч. Рон наклонился ко мне и прошептал. «Что бы ни случилось, держись рядом. Моя аура скроет твою». «Возможно». Я не знала, врет он или нет, но пока решила подыгрывать. Мы вошли в зал, и я взяла Рона под руку, выдыхая запах мускуса и дуба. На этот раз меня, похоже, никто не заметил. Несколько оставшихся в зале женщин сняли плащи и остались в прозрачных платьях, сквозь которые виднелись груди. Некоторые танцевали с мужчинами, другие — для мужчин, которые пялились на них. Я оглядела поредевшую толпу, анализируя поведение окружающих и пытаясь подражать их позам и выражением лиц. Я старалась не теребить свое платье. Туловище и плечи у Авелины были примерно как у меня, а вот ее грудь, похоже, была поменьше, потому что платье выглядело на мне непристойнее. Идем, сказал Рон. Надо уходить. Хочу задержаться еще ненадолго. Я деловито оглядела толпу. Он должен быть здесь. Ты что, хочешь умереть? прошепел он. Надо уходить. Еще нет, шепнула я в ответ. Возможно, прийти сюда было ошибкой, но я уже получала ценную информацию. Похоже, Фейри мужчинам нравилось контролировать своих женщин самоутверждаться за счет женской сексуальности. Они рассматривали женщин как опасное искушение. У меня быстро складывался мысленный портрет убийцы. Он полагал, что следует наказывать женщин за то, что они приступили черту дозволенного. Он мог охотиться на женщин в слишком коротких на его вкус платьях или на женщин, которые разгуливали без мужского сопровождения. И я пока не исключала Роана из списка подозреваемых. Я покосилась на него. Расскажи, что изменилось на вечеринке? — Король запрещает танцевать, — прошептал он. Уже много веков со времен Великой Чистки, когда он изгнал Пикси из королевства. Но после ухода советника часть Фейри осталась поразвлечься. — А что ты думаешь об этих женщинах без плащей? Рон пожал плечами. — Я оценю женские формы. Понять выражение его лица было невозможно. «А что будет с теми пятью оглушёнными фейри, которых ты там оставил?» — прошептала я. «Верховный король узнает об этом?» «Когда они придут в себя, то ничего никому не расскажут. Преследовать кого-то вроде тебя — позор. Это погубило бы их репутацию». Очень лестно это слышать. Музыка изменилась, стала более чувственной, и теперь по залу разносился медленный барабанный ритм. Рон посмотрел на меня. Тебе придется танцевать со мной, если хочешь остаться незамеченной. Ладно. Еще несколько минут, а потом я выберусь отсюда через зеркало. Рон взял меня за руку. От прикосновения его кожи я испытала прилив удовольствия. Он притянул меня ближе. Я положила руку ему на плечо. Это далось мне нелегко, учитывая разницу в росте. Рука Рона обвела мою талию. Его тепло проникло сквозь тонкую ткань платья. Мы начали раскачиваться в такт музыке, прижимаясь друг к другу. Пока мы двигались по танцполу, я наблюдала за лицом Роана, за его напряженным взглядом, за тем, как свет отражается от его золотых рогов. Я остро ощущала каждый дюйм своего тела в местах прикосновений с телом Роана и задумалась о его словах про мою ауру. Удобная сказочка, чтобы держать меня при себе под контролем. Пора проверить, правда ли это. Когда он закружил меня, я отдалилась от него примерно на фут и снова закружилась, уносясь прочь. И почувствовала, как атмосфера в зале изменилась, помрачнела. Все взгляды устремились на меня. У мужчин приоткрылся рот, лица женщин исказились от интереса и голода. В следующую секунду Рон снова оказался рядом и сильной рукой обхватил мою талию. Я же говорил, так не делать, сказал он. Тепло его тела согревало мое. Лица окружающих расслабились, взгляды растерянно блуждали по сторонам в поисках чего-то исчезнувшего. Я не всегда делаю, как говорят. Я обхватила его за шею. Сердце мое колотилось. Значит, это правда. Эти существа чувствуют мою ауру, а Рон как-то умеет ее скрывать. Нельзя здесь задерживаться. Я решила еще раз осмотреться и уйти. Высунувшись из-под мощных рук Роана, я оглядывала зал. Что ты выискиваешь, женщина? – спросил он. Я смотрю, сосредоточенно ответила я. Куда? Смотрю, нет ли здесь убийцы. Рон скептически выгнул бровь. А ты знаешь, как он выглядит? Ну, он крупный мужчина. Ага, — сухо заметил Роан. Тут почти все крупные по сравнению с людьми. И все в масках. В отличие от тебя, я бы заметил, что кто-то ведет себя необычно. Его покровительственная манера реально действовала на нервы. Правда? Как насчет тех мужчин и женщин за моей спиной? В их поведении есть что-нибудь любопытное? Рон посмотрел туда. «Не особо. У одной женщины роскошная грудь. Нам пора. Минутку. Покружи меня, а потом наклони пониже». Он начал разворачивать меня. Я повернулась к нему лицом и отвела взгляд в сторону. Он наклонился вперед, поддерживая меня своей мощной рукой под поясницу. Я запрокинула голову и посмотрела назад отпечатав в сознании каждое мерцающее платье, каждую крылатую спину. Рон снова притянул меня к себе. Мои груди коснулись его груди. У меня перехватило дыхание, и я крепче обвела руками его шею. Он глубоко вдохнул. «Ну как, довольна?» Я прижалась к его могучей груди и постаралась сосредоточиться. «Что ж», — небрежно ответила я, — У меня за спиной слева направо три женщины в прозрачных платьях. Фиолетовым, зеленым и красным. Та, что в зеленом, обмахивается веером с синей птицей. Сразу за ними двое мужчин. Один с хвостом, другой с крыльями. Хвостатый пялится на женщину в красном, но делает вид, что смотрит на фиолетовую. Левее стоят мужчина и женщина, каждый в центре группы людей. Он в красной маске, она в серебристой, видишь? Они ведут себя так, словно незнакомы, Но я заметила, что они обменялись взглядами. Вывод. Они знают друг друга и очень близко. А видишь ту женщину в углу с серебристыми волосами, в прозрачном жемчужном платье? Она тоже всех разглядывает и старается, чтобы это не бросалось в глаза. Должна признаться, у нее довольно плохо получается. Ее заметно замилю. Думаю, она чья-то шпионка. Рон вытаращился на меня. Да, впечатляет. О, шепнула я, это только начало. Пока мы танцевали, я то кружась, то наклоняясь, описывала наряды, напитки, случайные взгляды, потом сосчитала, сколько в зале масок цвета золота и цвета солоновой кости, просто чтобы покрасоваться перед рованом. А потом я расслабилась. Увы, я так и не заметила никаких признаков присутствия серийного убийцы. Я старалась быть очень внимательной, но, возможно, обстановка здесь была слишком чужая и непривычная, чтобы я могла все правильно интерпретировать. Когда я замолчала, Роан посмотрел на меня. «Признаюсь, ты меня удивила. Это часть твоей магии отражений? Это часть моей магии ФБР. Меня и учили. Да, интересно». Он нахмурился. Никогда бы не подумал, что трехрожденное способно на такое. Опять это слово трехрожденное. Ирон произнес его, словно какое-то проклятие. Я напряглась. Что такое трехрожденное? Неважно. Я нахмурилась. Те, которые за мной гнались, тоже назвали меня так. И еще Лилева. Что это значит? Рон покачал головой и крепче прижал меня к себе. Я ощущала его каждой клеточкой тела. Мои бедра касались его бедер, Его пальцы по-хозяйски обвили мою талию, как будто мы и правда любовники. «Рон», — позвала я, — «если ты расследуешь дело серийного убийцы, что тебе удалось узнать?» Медленно, словно загипнотизированный, он кончиками пальцев чертил круги на моей талии. Я уже сказал, что убийца Фейри. Каждое его прикосновение отвлекало. Я с трудом могла сосредоточиться. Прильнула еще ближе к нему, наслаждаясь ощущением его сильного тела, прижимающегося к моему. А еще что? Он наклонился. Его дыхание согревало мне горло. Ты великолепна, Кассандра. Но тебе лучше держаться от этого подальше. Высокая красавица с фиолетовыми волосами похлопала Раону по плечу. Таранис. Следующий танец наш. Он напрягся. Потанцуем позже, Лилиана. Сейчас я занят. Даже под маской я увидела, как вспыхнули ее щеки. Я почти не вижу тебя на танцах. А теперь увидела, и ты не снизойдёшь зайдешь до меня? Раздраженно спросила она. Неловко получилось. В следующий раз... Твердо сказал Рон. Обещаю. А это что за малютка? Лилиана уставилась на меня и, прежде чем я отреагировала, сдернула с меня маску. Рон протянул руку, чтобы остановить ее, но было поздно. Это та полукровка, которая уже оттиралась здесь крикнула она. Ты променял меня на грязную лиливу? Ей место среди рабынь! Танцоры вокруг перестали кружиться. По залу прокатились шепотки, вздохи и хихиканье. Идем, Рон схватил меня за руку и потащил к выходу. Мы выскочили в ночную прохладу, на балкон, с которого открывался вид на сверкающий город. Рон поволок меня вниз по каменным ступеням, заросшим виноградными лозами. «Объясни, что происходит?» потребовала я, остановившись под рябиной с мерцающими серебристыми фонариками на ветках. Он оглянулся, проверяя, не преследуют ли нас, и снова попытался потянуть меня за собой. Я стояла как вкопанная. «Что им нужно от меня?» — резко спросила я. «Кто такая Лилива? Почему эта женщина считает, что мне место среди рабынь?» Рон нетерпеливо посмотрел на меня, но я выдержала его пристальный взгляд. Он выжидал, внимательно прислушиваясь. Убедившись, что мы одни и нас никто не преследует, посмотрел мне в глаза. «Для таких, как ты, есть название». И все не особо приятные. трехрожденная, лелева, фертная, полукровка. Так зовут Пикси. Что за ерунда? Эй, я не Пикси. Мои родители были людьми. Нет, это не так. Пикси рождается от нечестивого союза человека и Фейри. Я тяжело вздохнула. Не может быть. Конечно, мой отец был берёбанным монстром, как и все вы тут. Я не стала произносить это вслух. Но поверь, никто из моих родителей не походил на этих Фейри. М -м -м -м. А как ты объяснишь, что питаешься страхом? Хочешь сказать это потому, что я пикси? Не все пикси питаются страхом. Хотя мои собратья Фейри нелестно называют пикси. У меня нет претензий к вашему роду. Я не доверяю тебе лишь потому, что ты пиявка страха, рожденная от худшей разновидности Фейри. От тех, то несёт гибель моих древних врагов. Внутри у меня всё сжалось. Замечательно, растерянно пробормотала я. У тебя ведь есть какие-то магические особенности? И, может, ты заметила, что у большинства людей их нет? Мир словно качнулся под ногами. Меня пронзило воспоминание. Мне шесть лет. Я сдала кровь на анализ, и врач сказал маме, что с результатами что-то не так. У меня неправильная кровь. В ней нет железа. Похоже на серьезный дефицит железа. Врач назначил железосодержащие препараты, решив, что у меня анемия в тяжелой форме. И после этого я по-настоящему заболела и чуть не умерла. Мама больше не водила меня к врачам. Правда ли железо вредит Ферри? Я проглотила ком в горле и до меня стало доходить. Мой отец Монстр был Фейри, настоящим демоном. Я запаниковала. В груди снова все сжалось, дыхание участилось. Рон схватил меня за плечи. Что бы ты ни делала, прекрати сейчас же! настаивал он. Моя аура не сдержит твои эмоции. Если будешь продолжать в том же духе, все в зале сбегутся сюда. Кровь стучала в ушах, колени подгибались. И Рон обнял меня за талию, чтобы поддержать. Я уставилась на него. Надо взять себя в руки, если я хочу пережить эту грёбаную ночь. Что бы я сейчас не услышала, нужно спрятать это в своем сознании и не терять присутствие духа. Собравшись силами, я запихнула новые знания в тёмные глубины мозга и заперла там. Мне еще придется осмыслить услышанное, но не сейчас. Сейчас нужно собраться. Я сделала несколько глубоких вдохов, чтобы успокоиться и выпрямилась. Ладно, я снова с трудом сглотнула ком. Мне хотелось убраться отсюда к чертовой матери, как можно быстрее. И я не доверяла Роану. Минутку? сердце билось все чаще. Я сняла браслет Роана, повесила на ветку дерева, нашла в нем свое отражение и позволила ему стать частью меня, представив, что я в своем номере в отеле. Отражение забегало, и я погрузилась в него. По коже разлилась жидкая прохлада. Но на полпути я почувствовала, как воздух вокруг сгущается, образуя непроницаемую стену. Меня отбросило назад на каменные ступени рядом с Роаном. Я ударилась о ступеньку спиной. Он уставился на меня сверху вниз, скрестив руки на груди. «И что ты делаешь?» Магия отражений была для меня в новинку. Что произошло? Как будто собственное тело восстало против меня. Рука вдруг сжалась в кулак и ударила меня по носу. Но ведь отражение уже стало частью меня. Магия должна была сработать. Голова шла кругом. Попасть в тренавантом довольно легко. А вот уйти не так-то просто. Даже с твоей властью над отражениями. Ты можешь выбраться только через портал. Откуда он знает о моей власти над отражениями? И тут я поняла, в ту ночь, когда я подглядывала за Роаном через зеркало, он тоже видел меня. Все это время он знал, как я сюда попала, а теперь догадался, что я попыталась удрать и потерпела неудачу. Черт возьми, про портал, правда или нет? Я поднялась на трясущихся ногах. Сейчас нельзя на этом зацикливаться. — Нужно сохранять ясную голову. — Ладно. Можешь отвести меня к порталу? — Конечно. Как только ты поможешь мне. Я захлопала глазами. Вокруг столько странного и непонятного, но одна часть головоломки мгновенно стала предельно ясной. — Вот почему ты помогаешь мне, да? Тебе что-то нужно от меня? — Разумеется, — Руан пожал плечами. Для чего же еще?